Глава 12 Королевство фей. Алекс с Коннором вылезли из-под земли между деревом и большим валуном. Они были с ног до головы перепачканы землей и паутиной, тяжело дышали и обливались потом. В тоннеле было очень душно. «Наконец-то выбрались!» — с облегчением выдохнула Алекс — Я еще никогда так не радовался солнцу и небу, — пропыхтел Коннор. День был в самом разгаре. Рядом с ухоженной дорожкой, на которую вышли ребята, раскинулись поросшие травой луга. — Вот по этой дороге надо было идти из королевства Красной Шапочки, — поинтересовался Коннор. — Ага, — кивнула Алекс, взглянув на карту. — Но ты только представь! «Какие приключения мы бы пропустили!» Ребята дружно рассмеялись и, отряхнув друг друга, пошли по дорожке. Здесь они чувствовали себя в полной безопасности. Деревья и луга были ухоженными и радовали глаз. Впрочем, что угодно покажется приятным после побега из рабства троллей и гоблинов. «Мы точно в королевстве фей!» — спросил Коннор, озираясь по сторонам. «Скорее всего, да», — ответила Алекс, не глядя в карту. «С чего взяла?» «Вон, смотри», — махнула она рукой. Впереди, возле чистой маленькой речушки, паслись единороги. Они были прекрасны, белые с серебристыми рогами, серебристыми копытцами и серебристыми гривами. Коннор поднял брови и разинул рот. «Черт!» — пробормотал мальчик. «Самое неприятное зрелище в моей жизни!» «Я хочу их погладить!» — воскликнула Алекс, рванув к единорогам. «Осторожнее! Вдруг у них бешенство!» «У единорогов нет бешенства, Коннор!» «Кто знает, куда они свои рога засовывали!» Алекс подошла к табуну, замедляя шаг, чтобы не спугнуть единорогов. Они были такие величавые и грациозные, что она остановилась и залюбовалась ими. Один единорог заметил Алекс и направился к ней. Любой человек в здравом уме испугался бы, если бы к нему подошло незнакомое животное. Но Алекс ни капельки не боялась. Она откуда-то знала, что единорог ничего ей не сделает. Он наклонил голову, и девочка погладила его по шее. Коннор подошел и встал у Алекс за спиной. Другие единороги медленно их окружили. — Алекс, они меня нервируют, — боязливо сказал Коннор. Единороги образовали ровный круг и поклонились близнецам. Алекс радостно заулыбалась. Коннор подозрительно вздернул брови. «Странно!» — сказал он. «Может, они так приветствуют нас в королевстве?» — предположила Алекс. Единороги словно застыли на месте. Коннор взял Алекс за руку, и, выйдя из круга, они вернулись на тропинку. Вдоль нее велась речка, возле которой паслись единороги. «Мне кажется...» «Или вода как будто мерцает?» — спросил Коннор. И он был прав. Чем дальше они шли вдоль речушки, тем сильнее вода светилась и переливалась. «Наверное, мы уже близко», — радостно сказала Алекс. «Это ручей Дюймовочки. Он идет прямо в королевство фей. Предлагаю найти фею и обзывать ее всякими обидными кличками, типа «насекомое переросток» или «наживка для рыбы». «Пока она не заплачет», — предложил Коннор. «Так и добудем слезы». «Нет, лучше рассказать ей какую-нибудь очень грустную историю», — возразила Алекс. Вдруг ей в голову пришла мысль. «А во что слезы собирать будем?» Коннор пожал плечами. «Может, похитим фею и будем держать под рукой, пока нам не понадобятся ее слезы?» «А что в дневнике об этом написано?» Алекс открыла книжку и нашла нужные страницы. «Добыть слезинку феи — задача не из легких». «Удивил так удивил!» — хмыкнул Коннор. «Поскольку феи — создание очень жизнерадостное, довести фею до слез будет сложно. Однако, если вам удастся ее найти, надеюсь, без злого умысла, «Воспользуйтесь флакончиком, спрятанным под корешком в переплете». Алекс перевернула дневник и пригляделась. Под корешком, где к нему крепятся страницы, действительно лежал маленький стеклянный флакончик с пробкой. «Смотри!» Алекс вытащил его из-под корешка. «Здесь написано, что в него нужно собрать слезинку». «Отлично! Теперь нам осталось найти...» «Эмоциональную фею!» — сказал Коннор. Вдруг Алекса остановилась. «Слышишь, где-то неподалеку кто-то тихо всхлипывал. Близнецы огляделись, но никого не увидели». «Что это?» — Коннор посмотрел вниз и заморгал, чтобы убедиться, что ему не кажется. «Да ну, так не бывает. Слишком просто. Не может быть так просто!» «О чем это ты?» — спросила Алекс. Коннор развернул ее и показал. Сбоку тропинки на камушке сидела фея и... плакала. Ростом она была всего несколько дюймов, а за спиной у нее трепетали большие голубые крылышки, как у бабочки. У нее были темные волосы, фиолетовая платьица, сшитая из лепестков, и туфельки из цветочных бутонов. Крошечные ручонки она прижимала к глазам. По ее личику бежали слезы. Ребята просто стояли и смотрели на нее. Они боялись, что у них разыгралось воображение. — Чего уставились? — писклявым пронзителем-голоском спросила фея. — Простите, почему вы плачете? — спросила Алекс. Коннор дернул головой, и она поняла. «О чем брат думает? Какая разница? Возьми слезу!» «Не ваше дело!» — закричала фея и зарыдала пуще прежнего. «Простите, пожалуйста, мне кажется, вы чем-то расстроены, и я буду не я. Если не спрошу, могу я чем-то вам помочь?» «Это очень любезно с вашей стороны. Спасибо!» Сменив гнев на милость, ответила фея. «Просто день выдался очень трудный». Коннор все пытался вырвать у сестры флакон, но она его не отдавала. «Как вас зовут?» — спросила Алекс. «Трикс». «Здравствуйте, Трикс. Меня зовут Алекс, а это мой брат Коннор. Хотите поговорить о том, что вас беспокоит?» Коннор оторопел. Вместо того, чтобы забрать у феи слезу, сестра захотела ей помочь. «Судебное слушание начнется с минуты на минуту, а мне очень страшно», — призналась Трикс. «Судебное слушание?» — спросил Коннор. «Вы кого-то убили?» «Конечно, нет. Я использовала магию на другой фее, и теперь совет фей может изгнать меня из королевства». — Искренне вам сочувствую, — сказала Алекс. — А что вы сделали другой фее? — полюбопытствовал Коннор. — Я превратила его крылья в листья чернослива, — ответила фея и снова заплакала. — Но всего на секундочку. Потом я их расколдовала. И он меня сам спровоцировал, дразнил меня из-за моего роста. — Вас намерены изгнать из королевства? «Только за то, что вы на пару секунд превратили чьи-то крылья в листья?» — опешил Коннор. «С тех пор, как колдунья наложила проклятие на спящую красавицу, феи очень строго относятся к заклинаниям», — объяснила Трикс. «Совет фей полагает, что все феи должны подчиняться их законам». «У них завышенные требования», — сказала алекс «Не могу я уйти из королевства фей!» — прорыдала Трикс. «Мне будет так одиноко! Я не привыкла быть одна! У меня и так друзей немного!» алекс дала Трикс вытереть слезы своей футболкой. коннораш покраснел, увидев, как беспечно сестра растрачивает слезы феи. Придется ему снова довести ее до слез. «В изгнании, наверное!» «Ужасно будет, да? Жить придется в гномьих лесах и старом птичьем гнезде. Каждый день на вас будут охотиться волки и ведьмы, если только огор их не опередит, поймав вас в банку и зажарив на костре». Выслушав все это, Трикс зарыдала в три ручья. «Да что с тобой такое?» — заорала на Коннора Алексс коннер выхватил у нее флакончик и, подставив его Трикс под подбородок, поймал в него слезинку. Алекс одарила его гневным взглядом. — Хотите? Мы сходим с вами на слушание, — спросила Алекс, сев рядом с феей на корточке. — Для моральной поддержки. — Да, хочу. Вы очень любезны, — обрадовалась Трикс. «Ну, я не понаслышке знаю, каково это, когда все настроены против тебя», — сказала Алекс. «Тогда нам пора идти. Я не хочу опоздать». Трикс взлетела и устремилась к тропинке. Ребята пошли за ней. «Ты в своем уме, Алекс?» — спросил Коннор. «Слеза у нас есть. Давай свалим отсюда». «У нее больше никого нет» сказала Алекс. Мы сделаем доброе дело, если поможем ей. Коннор возмущенно фыркнул. Ты не избавишься от плохих школьных воспоминаний, если поможешь фее, Алекс. Она пропустила его слова мимо ушей и пошла за Трикс. Коннор не отставал, но дулся всю дорогу. Они заходили все глубже в королевство фей. Издалека казалось, что все вокруг мерцает. Сперва они думали, что это обман зрения, но, подойдя ближе, увидели — деревья, трава, дорожка. Все сияло и переливалось на солнце. «Что это за блестки?» — спросил Кондор. «Думаю, это не блестки, а магия», — улыбнулась Алекс. Они дошли до самого сердца королевства и замерли в изумлении. Они словно стояли в огромном тропическом саду с яркими цветами. Над маленькими прудиками свешивали свои ветви плакучие ивы. Стволы деревьев были увиты ползучими растениями. Через ручьи и пруды были перекинуты красивые мостики. Феи были повсюду. Одни летали туда-сюда в воздухе, другие парили над землей, третьи шагали по маленьким тропинкам, ответвлявшимся от главной дороги, по которой пришли близнецы. Феи были самых разных цветов и разного роста, некоторые выше Алекс и Коннора, другие маленькие, как Трикс, а иные вовсе бесплотные, словно светящиеся точки». Среди фей были не только женщины, но и мужчины. Одни феи носили платья, у других одежда была целиком сшита из листьев и лепестков, а некоторые ходили без нее. Большинство фей жило в миниатюрных домиках на деревьях или в грибах на земле, но были и такие, кто поселился под водой с разноцветными рыбками. Здесь Алекс почувствовала, что в мире все хорошо. С каждым шагом она преисполнялась надеждой, восторгом и счастьем. Она словно оказалась в раю. — Ты когда-нибудь видел такую красоту? — спросила Алекс брата. — Здесь весьма недурно, — сказал Коннор. — Совет Фей заседает во дворце. Нам туда... Трикс позвала близнецов за собой через пруд. Разумеется, они пошли по мостику. Они увидели дворец с золотыми арками и колоннами. В каждой комнате было не больше двух стен и окна от пола до потолка без стекол. Когда живешь в таком прекрасном месте, незачем закрывать себя в четырех стенах. Трикс привела ребят в самое сердце дворца. Длинный зал с несколькими креслами. «Идеальное место для свадьбы!» — восхитилась Алекс. В передней части зала сидело семеро фей, ростом с Алекс и Коннора. Они смахивали на живую радугу, одетые каждая в свой цвет. Они сидели в креслах на возвышении, изогнутом аркой. «Это совет фей!» Объяснила Трикс. Это Розета красная фея, Тангерина оранжевая, Ксантус желтый фей, Эсмеральда зеленая, Она часто за главную. Скайлин голубая фея, Виолетта фиолетовая и Коралла розовая. Розетта была низенькой и пухленькой. Ее щечки покрывал розовый румянец. У элегантной тангерины в оранжевых волосах сидел огромный улей, вокруг которого кружили самые настоящие пчелы. Единственный мужчина из всех фей, Ксантуз, носил сияющий костюм, и по его телу пробегали всполохи пламени. «Эмеральда!» Высокая, красивая, темнокожая была в длинном изумрудном платье, которое сочеталось по цвету с ее глазами и драгоценностями. Скайлин носила развивающаяся одежда цвета морской волны. Волосы у нее были голубые, как небо, а кожа очень светлая. Виолетта была самой старшей. Ее фиолетовые волосы уже посеребрила седина, а коралла... Самый юный, с виду всего на несколько лет старше близнецов. На ней была простенькая розовая платьица, а за спиной колыхались розовые крылышки. По обе стороны возвышения стояли два пустых кресла. «А там кто сидит?» — поинтересовалась Алекс. «Слева сидит фея крестная, а справа матушка гусыня». — объяснила Трикс. «Когда они приезжают, совет заседает в полном составе. Но это редко бывает. Они постоянно странствуют по королевствам и помогают людям». «Это ты, Трикс?» — спросила Эмиральда. «Да, я пришла!» — пропищала Трикс и подлетела к возвышению. «Ты опоздала. Выйди, пожалуйста, вперед!» велела Эмиральда. Выглядела она доброй, но властной. Близнецы хотели бы, чтобы такой человек был в споре на их стороне. — Ты знаешь, Трикс, почему совет фей тебя вызвал? Трикс стыдливо кивнула. — Да, госпожа. — Фея должна понимать, что на ней лежит огромная ответственность, сказала тангиина «Ты этого не понимаешь!» Трикс снова кивнула. Глаза у нее наполнились слезами. «Я знаю!» — пискнула она. «К сожалению, мы не можем оставить твой проступок безнаказанным!» Сурово проговорила Виолетта. «На твоем примере мы должны показать, что фея обязана соблюдать самое главное правила!» — добавила Розетта. «Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя применять волшебство на других феях», — сказал Ксантус. «Увы, у нас нет выбора», — вздохнула Скайлин. «Мы должны изгнать тебя из королевства, фей», — закончила Коралла. Трикс закрыла глаза руками и горько разрыдалась. «Я понимаю!» — всхлипывая, выдавила она. «Эй-эй-эй!» зарал Конор из дальнего конца зала. «Ну-ка, погодите! Вы что, серьезно?» Мальчик вышел вперед и встал рядом с парящей в воздухе трикс. «Конор!» — ахнула Алекс, пытаясь схватить брата за руку, но не успела. «Вы всерьез? Собираетесь выгнать ее из королевства?» «За одну малюсенькую ошибку!» Подбоченившись, поинтересовался у совета Коннор. Феи зашептались между собой. Они не привыкли к тому, что кто-то вот так открыто подвергает сомнению их решение. «Прошу тебя, не надо мне помогать!» Прошептала Трикс Коннору. «Молодой человек, вы что себе позволяете?» Спросил Ксантус. «Ну, я всего лишь ребенок, но даже я понимаю, что эти ваши правила...» «Чушь несусветная», — сказал Коннор. Феи разом ахнули. Эмиральда держалась спокойно и невозмутимо. Алекс хлопнула себя ладонью по лбу. «Да как ты смеешь?» — возмущенно воскликнула Тангирина, а ее пчелы сердито закружили вокруг улья. «Это не твое дело», — заявила Виолетта. «Как неуважительно!» — оскорбилась Коралла. «Как грубо!» — опешила Скайлин. Эмиральда, единственная из всего совета, по-прежнему хранила молчание, пристально глядя на Конора своими изумрудными глазами. «Тишина!» — приказала Эмиральда, подняв руку, и все феи мигом умолкли. «Пусть мальчик говорит. Я хочу его послушать. Продолжайте, юноша». Коннор не понял, уловка это какая-то или что, но решил не отступать. «Слушайте, я не фея, и слава богу, и я не идеальный. Я стараюсь быть хорошим человеком и примерным учеником, но всякий раз ошибаюсь. То домашнюю работу забуду, то засну в классе. Кому-то может показаться, что я не слишком усердный, в отличие от других. Но никто не имеет права ругать меня за это или наказывать, а тем более унижать при всех, — сказал Коннор. Трикс знала о правилах и все равно совершила преступление по отношению к своему собрату, — сказала Розетта. «Никто не идеален, — перебил ее Коннор. И насколько я знаю, Тот парень сам нарвался. «А ему назначили судебное слушание? Почему его здесь нет? Почему наказывают меня, когда я засыпаю на уроке, а не древнюю Месопотамию? Дело-то все в ней, потому что слушать при нее скука смертная!» Совет был возмущен до глубины души. Некоторые не собирались с этим мириться и попытались уйти. «Автар» «Я понимаю его», сказала Эмиральда. «Но мы не можем просто взять и простить, Трикс. Мы ведь совет фей. Какой пример мы подадим другим королевствам?» спросила Тангерина. «Послушайте, дамочка в оранжевом», обратился к ней Коннор. «За прошлую неделю нас с сестрой чуть не сожрала ведьма. На нас чуть не напала стая волков. Тролль Моста нас чуть не убил. Мы спаслись из горящего замка и с огромным трудом сбежали из рабства от троллей и гоблинов. Хотите знать мое мнение? У вас есть проблемы посерьезнее, чем суд над феей, которая превратила крылья какого-то придурка в листья. Как по мне, вы тут занимаетесь всякими глупостями и думаете, что занимаетесь важным делом. Но на самом деле... Вы не можете справиться с тем, что творится за пределами вашего королевства. Совет притих. Феи выглядели очень обеспокоенными. Рабство? — спросила Скайлин. Ты хочешь сказать, что тролли и гоблины до сих пор забирают людей в рабство? Да, там было полно рабов, и нам бы очень пригодилась ваша помощь. «Вот только вы были заняты!» «Надо ведь было наказать фей за то, что они подшучивают друг над другом!» Феи старались не измениться в лице, но втайне им было очень стыдно за себя. коннер был прав. Какое-то время они молча переглядывались. Потом Эмиральда заговорила. «От имени этого совета я прощаю Трикс ее преступление», — сказала она. «Ксантус, Скайлин и Тангерина, нам нужно наведаться к королю троллей их королю гоблинов. Пусть это послужит всем нам уроком». Ксантус, Скайлин и Тангерина кивнули и с легким хлопком растворились в воздухе. «Спасибо, мистер», — обратилась к Коннору Эмиральда. «Уишингтон», — представился мальчик, — «Коннор...» У «Уишингтон!» Эмиральда улыбнулась и тоже исчезла. Трикс подлетела к Коннору и крепко обняла его. «Никто никогда не поступал так смело! Ради меня!» — воскликнула Трикс. Коннор оглянулся на сестру. Алекс прямо-таки сияла от распиравшей ее гордости. Да, она очень гордилась братом. И случалось такое очень редко. «Знаешь, ты не избавишься от плохих воспоминаний из школы. Если поможешь фее», — сказала Алекс, подходя к Коннору и Трикс. Коннор лукаво заулыбался. «Я должен был за нее заступиться. Если бы я промолчал, то потом пожалел бы». Оставшиеся члены совета фей начали расходиться. Одни просто улетали, другие исчезали с хлопком, оставляя после себя искры или пузырики Коралла что-то искала по всему залу, похлопывая себя по коленям. «Сюда, окунек! Где ты?» — звала коралла. Мимо ребят пробежала рыба о четырех ногах и ловко запрыгнула коралле на руки. «Вот ты где!» — обрадовалась фея. «Тебе пора обедать!» Алекс с Коннором недоуменно переглянулись, словно спрашивая друг друга, не померещилось ли им. «Это то, что я думаю?» — спросил Коннор. «Наверно, да». Коралла собралась была уйти, но близнецы ее остановили. «Простите, откуда у вас эта рыба?» «А кунек?» — улыбнулась Коралла. «Однажды я уронила в озеро палочку». А он нырнул за ней и достал. Тогда я сказала, что исполню его желание. Он, глупыш, пожелал иметь ноги, чтобы играть с мальчишкой из деревни. К сожалению, мальчик этот потом умер, а окунь стал жить у меня. Коралла захлопала крылышками и улетела вместе со своей ручной рыбой. «Да, мы правильно подумали», — буркнул Коннор. А-а. У Алекс в голове крутились вопросы. Это же был ходячий окунь из папиной сказки.